Глава 4. На мысу Линуа. Утро выдалось пасмурным. Чёрт, всю неделю стояла ясная погода. А на тут летом редко, когда портится, и волнение, и явление редкое, а тут на тебе. Январь на дворе, а у них лето. Южная полушария, такие дела. Хотя не так уж и далеко от экватора, поэтому тут с временами года полный швах. Вот и изнывает Борис от нескончаемой жары. Впрочем, он должен признать, что уже успел малость по привыкнуть, и от тех мучений, что были в начале, не осталось и следа. Но как бы то ни было, случались и здесь непогожие деньки. И обычно они сопровождались волнением на море или даже штормами. Вот уж чего не хотелось бы. Взгляд сам собой зацепился за отрывной календарь на стене. Да что ж такое? 13 января, пятница. Здесь у этой даты был свой символизм. Но вот кто ему мешал отбыть не сегодня, а вчера? А ведь завтра уже не получится. Да. Так-то Борис вполне мог выйти из порта, пройти вдоль берега и пристать у какой-нибудь рыбацкой деревушки. Ясное дело, что его приметили бы армейские патрули. Время военное, а по тому территорию постоянно патрулируют, плюс устроены стационарные наблюдательные посты с системой оповещения. Но документы у него в порядке, а потому неприятности не успели бы его нагнать. Уже завтрашним утром он отбыл бы куда глаза глядят. Однако, как в виду повисшей на его шее девушки, поступить подобным образом Борис не мог. Нужно спасать Алину Витальевну от чёртова дюжина. Да и пусть её. Катер у него хороший. Опять же, есть поблизости острова, где можно переждать непогоду. Да и непогода ли? Ну, пасмурно. Однако на улице вроде бы ветра нет. По очереди спустил вниз свой ящик с картинами. Вслед за ним последовали большая парусиновая сумка в форме саквояжа и повешенная на плече чехол с английской винтовкой. Снести всё это разом у него пупок развязался бы. Зато внизу под удивлённым взглядом хозяина квартиры Борис разложил свою тачку и погрузив на неё вещи, спокойно покатил по мостовой. Найти извозчиков в столь ранний час было практически нереально, если только у борделя. Только там кутили до утра. Впрочем, судя по полной тишине, сопровождавшей его на Припортовой улице, извозчика сейчас найти можно только у гостиниц, и то сомнительно. Да, вот так смотришь вокруг и невозможно поверить в то, что это пустынная улица, от стен домов, в которой эхом отражаются его одинокие шаги, и есть сосредоточие порока и греха этого города. Впрочем, Припортовая улица не способна избавиться от следов, указывающих на её природу. Свежие лужи рвоты, битое стекло, подтёки, оставшиеся от пролитого пива, бурые пятна, очень похожие на кровь, и повсюду мусор. Ещё пару часов и служащие заведения начнут мести и отскабливать улицу. Часов в 7 появятся блюстители порядка. Во избежание неприятностей с наступлением темноты они стараются здесь не появляться. Эдок и сами пострадают, и какого перепившего бедолагу подведут под монастырь. Так что ночью это варево бурлит в своём котле без какого-либо контроля. Сеей Измайлов, бригадир Национальной полиции Нуаре, представив два пальца к брезу цилиндрической кепки, представился крепко сбитый мужчина средних лет. У него за спиной стоит ещё парочка с званиями поскромнее стажёры. Вообще всё, что касалось званий иностранных государств, для Бориса было тёмным лесом. Он попросту не понимал, к чему было так изголяться. Впрочем, иностранцы наверняка тихо дуреют от русской системы, так что тут страны пожалуй и квиты. "Очень приятно, бригадир", останавливаясь и приподнимая фуражку, произнёс Борис. "Я в курсе, что мне лучше покинуть порт ещё до того, как славные жители этого города выйдут на улицу. Как видите, я уже на пути к выполнению данного условия". И "Это похвально", проигнорировав ироничный тон собеседника, с самым серьёзным видом произнёс полицейский. "В таком случае я пойду", указывая в сторону таможенной конторы, поинтересовался Борис. "Откройте ваш ящик". Измайлов без возражений позволил досмотреть все свои вещи, после чего стражи порядка сопроводили его сначала до таможни, где ему проставили отметки об убытии, а потом до катера, который также подвергся обыску. Хотя чего там обыскивать? Форпик, носовой отсек с небольшим люком, да дополнительная бочка под топливо. Даже паmul бы нет. Господин бригадир, если вы скажете, что ищете, может, я смогу вам помочь? Я ещё не сошёл с ума, чтобы ссориться с властями и с полицией в частности. Мы ищем служащую русского консульства, госпожу Бучкарёву, Алину Витальевну. Вы её знаете? Разумеется, я её знаю. Но что она натворила? Она вчера ночью совершила двойное убийство на Припортовой улице. Где? Вас не удивляет, что она убила двоих человек? Это меня удивляет меньше, чем само место, откровенно ответил Борис. Приличная девушка. До этого момента у меня не возникало и тени сомнений по этому поводу, искренне ответил он. "Берегись скрытного человека и нелающей собаки", пожав плечами, произнёс бригадир. С французским у Бориса не очень, но он всё же без труда узнал эквивалент русской поговорки: в тихом омуте черти водятся. Вот уж и впрямь, ни в бровь, а в глаз. Борис голову был готов отдать на отсечение, чтобы Бочкарёва порядочная девушка, а тут вдруг такое, прямо потрясение. Прошу прощения. Ящик ещё понятно, она туда поместилась бы. Но к чему было обыскивать мою сумку? На предмет женских вещей. Всё нормально, можете отходить. Хотя я такое решение умным не назову, окинув взглядом пасмурное небо, произнёс бригадир. Боюсь, что если я немедленно не выйду в море, то уже к вечеру буду в камере. Скорее к полудню. Не стал его разочаровывать бригадир. Ну вот, видите, разведя руками, произнёс Борис. Удача, господин Измайлов, уверен, что она вам понадобится. Вскинув два пальца к обрезу кепи, бригадир подал знак своим помощникам, и полицейские направились по деревянному настилу причала к берегу. "Здорово, Борис!" когда полицейские ушли, к нему подошёл сторож с дробовиком на плече. Мужик средних лет, крепкого сложения, следил за сохранностью яхт, лодок и катеров частных владельцев, за что те вносили плату в портовую кассу. Впрочем, не забывали подбрасывать мелкую монету и непосредственно сторожам, поощряя их таким образом к более ревностному исполнению обязанностей. Привет, Поль. Заполив горелку котла и оставив её прогреваться, Измайлов поднялся на причал и, не чинясь, пожал руку сторожу. Эти, в основном, из неудачников и зачастую из пропоиц, отдерживают худобедно свою смену и непременно побежит пропевать за раваток. На дежурстве не ни, а то ведь желающих на это место столько, что только оступись, в мик вылетишь. Выезжаешь. Прогоняют, сунув мужику мелкую монету, ответил Измайлов. Вообще-то мог бы и не давать денег. Он ведь здесь больше не появится. Но вот не смог. От него не убудет. Аполь хоть и любитель заложить за воротник, службой нёс как положено. Ни в полицию никого не сдавал, ибо неправильно это. Но мелких варишек гонял исправно. Так чего обижать ты напоследок? Это понятно. По своей воле в такую погоду в море лучше не выходить. Ты вот что, пробеги вдоль берега. Тут милях в 3 есть небольшая бухточка с высокими берегами. С суши тебя можно рассмотреть только если встать на самый край скалы. У меня все кости ломит, точно тебе говорю. Будет даже не шторм, а буря. Французская миля Две целых двадцать две сотых километра. Здесь и далее примечание автора. Спасибо, так и сделаю. Ну, прощай. Удачи. Они вновь пожали друг другу руки, и сторож пошел к своей будке. Из гавани Борис вышел под парами. Не хотелось бы вот так на старте расходовать топливо. Только ничего не поделаешь. Небо затянуто серой хмарью, но исчез даже слабенький бриз, дувший со стороны берега. Так и напрашивалось сравнение за тишье перед бурей. Борис не суеверный, но даже он посчитал, что для сегодняшнего дня и без того хватает дурных примет, чтобы игнорировать предупреждения. Бывают такие моменты, когда даже прожжённые атеисты взывают к богу, потому как иной надежды попросту нет. Вот и сейчас слишком уж много разного негатива свалилось в одну кучу, чтобы от всего этого отмахиваться. И куда его черти несут? А главное, объяснил бы кто, что с ним творится? Только полный придурок будет желать шторма, покидая надёжную стоянку на утлом су дёнышке. Но Борис ловил себя на том, что с одной стороны откровенно боится возможного шторма, а с другой жаждет его, и уж точно ни в коем случае не отвернёт. С выходом в море ничего не изменилось: пасмурное небо, полный штиль и бодро рассекающий водную гладь садко. Име катеру Борис дал буквально вчера, выведя его на борт у Славянской вязью. В принципе, в этом нет никакой необходимости, в документах значится паровой катер и указаны его размеры. Всё. До более детального документирования столь незначительной собственности дело ещё не дошло. А потому и название су дёнышко дело сугубо личное, не регламентируемое никакими правилами. Мысленный уан находился в 5 милях от города не морских, французских, а они побольше будут на 400 метров. Уже с полвека на морских просторах де-факто победила английская система мер. Бог весть, как Лаймам удалось этого добиться, возможно причина в том, что они всегда имели самый многочисленный флот, а еще благодаря налаженному выпуску навигационных приборов и принадлежностей, развитую и точную картографию». Как бы то ни было, наряду с национальными мерами длины, все активно пользуются и британскими, как и их картами. По морю до точки придётся проделать не меньше 10 миль на этот раз морских. С учётом экономичной скорости катера в 8 узлов, расчётное время прибытия через час с четвертью, но скорее всего дольше. Торопиться даже с учётом портившейся погоды причин никаких, правильно сказал Пол. Забьются в бухточку, да переждут напасть. Знает Борис нужное место, благо покатался вдоль берега. Он был уже в паре миль от мыса и даже начал изучать его в трубу, дабы приметить девушку, как вдруг услышал выстрел. А наведя оптику, заметил и дымок, плавно поднимающийся в небо при полном безветрии. Следом еще один. Еще один. Перестрелка вспыхнула как тот самый порох, разом превратившись в частую трескотню. Алина Витальевна заняла позицию как раз на самом мысу, это комклинье, вдающееся в море метров на 200. Со своей позиции она имела возможность простреливать пространство перед собой, ровное и открытое, как стол. Борису сейчас не видно, но опять же, он там бывал. Кроме того, она могла вести огонь и по узким полоскам пляжа с обеих сторон, подбирающимся к вершине. Из-за высокого берега нападающих из Майлова видно не было, но никаких сомнений, что они наступали. Уже больна скорою стрельбой вела Бочкарёва. Винчестер, никакое другое оружие не способно предоставить подобную скорострельность, правда, при наличии удобной позиции. Скоба Генри для комфортной перезарядки требует простора. Борис увеличил подачу топлива на форсунке и одновременно с этим переместил вентиль подачи пара в положение полный ход. Садко ощутимо начал прибавлять в скорости. Вода звонче заструилась вдоль бортов. М да. Укрыться в уютной бухточке уже не получится. Какая она боевитая, волей-неволей восхитился. Расстреляв патроны из стропчевого магазина, она скоро восполнила боекомплект и вновь открыла огонь. Слышались и ответные выстрелы, правда, не так часто, как палила она. Однозарядки серьезно проигрывали магазинной 12-зарядной винтовке. Вот интересно, она там хоть что-то видит? Позицию девушки затянулось из-за облака порохового дыма. Бочкарева прекратила стрелять, загоняя в магазин патроны, оглянулась в его сторону. Бог весть, рассмотрит ли она, но Борис поднял руку и помахал, давая понять, что он спешит на помощь. Увидела, помахала в ответ и опять вернулась к своей винтовке. Он правил на мыс, а потому видел оба пляжа, сходящихся углом к вершине. С обеих сторон бежали по два морпеха. Измайлов видел их как на ладони, но поделать с ничего не мог, слишком далеко. У него не возникло даже тени сомнений, стоит ли помогать Бочкарёвой. Вопрос был только в том, как это сделать. Пока единственное, что он мог, лишь выжимать из машины всё до последней лошадки. Девушка заметила опасность и метким выстрелом подстрелила одного из тех, что приближались справа. Второй поспешил укрыться за камнями, пробираться через их мешанину куда безопасней, но по удобству не идёт ни в какое сравнение с влажным песком, ровным как асфальт. Марпехи слева встали на колени и попытались достать девушку, выстрелили чуть не дуплетом. Однако с результативностью у них оказалось так себе. Пули выбили облачко пыли из камня, за которым укрывалась девушка. Дожидаться результата они не стали, поспешив покинуть пляж и укрыться среди валунов. Алина Витальевна успела ещё раз выстрелить, прежде чем они скрылись, но не попала. Приподнялась над урезом, сделала два поспешных выстрела, скорее всего, чтобы обозначить, что контролирует обстановку. И вновь посмотрела на Бориса, поспешно заталкивая патроны в боковое окошко. К берегу Измайлов подошел со стороны, где на пляже оставался только один морпех. И уходить намеревался так же, под углом, чтобы мыс загораживал его от парочки, укрывшейся в камнях. Бочкарева видела подходящий катер, но покидать свою позицию не спешила. Вот и умница. Не хватало только, чтобы она, весело повизгивая, бросилась к спасителю. Эдак их тут обоих положат. Выстрел. Над камнями на склоне поднялось облачко дыма, а мимо Бориса прожужжала пуля. Француз решил достать Измайлова спешащего на выручку. Ему уже, пожалуй, и наплевать на то, что девица ухлопала в городе пару за булдык. Зато не безразлична гибель как минимум одного товарища, неподвижно лежащего на песке. Борис подхватил винтовку и прицелился в то место, откуда был произведён выстрел. Ветра нет, дистанция порядка 200 м, оружие пристрелено. Позицию боец не сменил. Измайлов отчётливо видит частично выглядывающее красное кепи и даже может в него попасть. Другое дело, что нет уверенности в поражении самой цели. Есть. Красное пятно приподнялось, а под ним обозначилось светлое. Борис потянул спускок. Винтовка привычно толкнула в плечо, а перед ним возникло серое облако, медленно рассеивающееся и поднимающееся вверх. Рассматривать результат некогда. С одной стороны, присутствует уверенность, что попал, с другой вот он, берег, и пора перехватывать управление катером, иначе выскочит на песочек, чего допустить никак нельзя. Ещё только смели сдёргиваться не хватало. Алина Витарьевна, вниз! Перекладывая реверс и пуская садок в левый разворот, выкрикнул Борис. Девушка поняла его правильно сделала несколько поспешных выстрелов как по фронту, так и по флангу, отдаривая своим вниманием всех преследователей. Они не дураки, прекрасно понимают, чем это вызвано, так как видели подход катера. Иное дело, что достать его не могли, а теперь он в мёртвой зоне. Так что сейчас начнут менять позицию. Несколько секунд Алина Витальевна несомненно выиграла. Осталось этим воспользоваться. Бычкарёва побежала вниз по склону оставалось только удивляться, как ей удаётся скакать козочкой в юбке и туфельках на среднем каблучке. Борис, пожалуй, проиграл бы ей даже в штанах и удобных ботинках. Хотя, справедливости ради, это относилось к тому прежнему Борису из привычного и родного ему мира. В этом он, пожалуй, обставил бы её. Бог весть, от чего он думал именно об этом, и ещё более непонятно, с какого перепуга залюбовался молоденькой красоткой, демонстрирующей даже не столько ловкость, сколько грацию. И это в то время, когда положение у них, мягко говоря, не очень. Катер, как на ладони, над урезом обрывистого берега появился один из морпехов и, вскинув винтовку, выстрелил в девушку. Стреляя он в Бориса и, возможно, добился бы результата, потому как су дёнышко уже замерло на зеркальной водной глади. Время для прицеливания у него было, но Морпех предпочёл выбрать девушку, и пуля лишь выбила из камня облачко пыли и каменной крошки. Зато Измайлов, вскинув Мартин Генри, не промахнулся, всадив Морпеху кусок свинца точно в грудь. Перезарядился и появление следующего уже не пропустил, хотя и промахнулся. Старый вояка распластался в траве, едва только увидел облачко выстрела, так что пуля лишь сбила его к Эппи. Вместо того, чтобы броситься к катеру, Бочкарева подбежала к одному из валунов, из-за которого выудила кожаный саквояж. Нечего сказать, удачно он подошел к берегу. А если бы она оставила свои пожитки с другой стороны мыса? Вот было бы веселье. По ее виду понятно, в вещички она не бросит». Пока Бочкарёва добиралась до катера, он успел выстрелить ещё трижды, каждый раз загоняя французов в укрытие и заставляя их вести поспешный и практически неприцельный огонь. Один из бойцов, устроивший себе позицию в стороне, всё же сумел взять тщательный прицел, но по счастью не попал. Пуля про свистела рядом с Борисом и с глухим бульканьем вошла в водную гладь в нескольких метрах позади него. Ответным выстрелом Измайлов так и не сумел достать француза, но зато заставил противника спрятаться в укрытие. Запускайте машину, уходим, выкрикнула девушка, забрасывая в катер винтовку и соквояж. Потом подпрыгнула сама, навалившись на борт животом и чуть наклонив су дёнышко. Измайлов не стал задавать глупых вопросов и бросаться ей помогать. Вместо этого он поддал в машину пар, и та отозвалась перестуком пришедшего в движение механизма. За кормой забурлила вода, взбитая винтом. Направление он уже придал и руль зафиксировал, поэтому, вскинув винтовку, в очередной раз выстрелил в противника. Французы не отмалчивались. Рассредоточив его внимание, они открыли огонь сразу из четырех винтовок. А вскоре появилась и парочка, оставшаяся за мысом. По ним отстрелялась Бочкарева, лихая орудая, рычагом винчестера. «И надо сказать, не безрезультатно». Рядом с морпехами появилось несколько пыльных облачков, а сами они поспешили спрятаться в укрытии. Девушка тут же принялась стрелять по французам, остававшимся наверху, добивая магазин. И опять Борис увидел парочку облачков, взбитых губительным свинцом. И это при том, что дистанция уже хорошо за две сотни метров. Да она просто снайпер. Так, отстреливаясь, они удалялись от берега и вскоре сумели выйти из-под огня. Борис критически осмотрел катер на предмет повреждений. Порядок, машина работает исправно, котел не пробит, хотя на деревянном кожухе и видна отметина от одной из пуль. Измайлов сделал выводы из прошлого опыта столкновения с сомалийцами. «Здравствуйте, Алина Витальевна», – наконец произнес он. «Здравствуйте, Борис Николаевич», – снимая с себя патронтаж и с недовольным видом осматривая мокрое платье, ответила она. «Она». Можно натянуть парусину в качестве перегородки, и вы сможете снять с себя мокрое, чтобы просушиться. Опыт многодневного совместного плавания с двумя девицами, разумеется. Только вот есть ли смысл в этом? Мне тут все хором предрекали шторм, приเมтив упавшие первые капли дождя, усомнился он. Смысл несомненно есть, Борис Николаевич. У вас найдётся запасная одежда. Найдётся, конечно, только она очень скоро вымокнет приметив, что к начинающемуся дождю добавился ещё и ветер, вновь и сомнился он. Конечно, вымыкнет. Зато мужское платье в море куда практичнее женского. Согласен. Кстати, а как у вас с навигацией? Думаю, что лучше, чем у вас. Не переживайте, справимся. Да чего переживать-то, коли выбора всё одно нет? пожал плечами он.